двести восемьдесят в о с м о й Через неизбежное, так или иначе, но надо пройти. А раз это так, то не лучше ли проходить через него, как это п р и л и о ч т е т идущим за владыку и света? Нет бесконечного испытания. Всему наступает конец. Придет и для вас время другое. И кто знает, может быть, оно уже близко.